или игравшего роль влюблённого. Как бы там ни было, с трудом верилось, что Вальтер был повинен во всех тех чудовищных бедах, которые обрушились на концерн. Мии было ужасно жаль Анну. Несколько раз она пыталась дозвониться до неё, но никто не брал трубку. «Надо будет обязательно слетать в Берлин и хоть как-то её успокоить».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 Но объявился позже, когда они с Кейт остались одни. Думаю, забегу вам помочь. А вскоре ушел. Ушёл Ли. Ее белозноб. Здесь какая-то ошибка. Не может быть. Не может быть, чтобы это был Рис. Нет. Всё в ней протестовало против этого.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 Она взяла со стола нож для разрезания бумаг и сломала замок. В ящике под стопкой лежали различные деловые записи, докладные записки, справочники. Подняв их, она обнаружила конверт, адресованный Ирису Ильямзу. Почерк был женский. Судя по штемпелю, письмо прибыло несколько дней назад из Парижа.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 Прекратится головокружение. Теперь ее убийца обрел лицо. И это было лицо её мужа. Тишину разорвал отдаленный настойчивый телефонный звонок. Элизабет долго не могла сообразить, откуда доносится этот звук —